Глава 18. Эпоха реформ. От республики до Мао. Период, простирающийся с конца империи в 1911 году и до основания Китайской народной республики в 1949 году, часто считают просто изломанной и зыбкой полосой упущенных шансов, предшествовавшей триумфу коммунистов. В определенные моменты, когда некоторые части страны пребывали в руках региональных милитаристских клик, могло показаться, что Китай вот-вот вновь развалится, как это уже происходило на исходе империи Тан и Юань. Однако, когда через договорные порты, такие как Шанхай, в обновленное государство хлынули иностранные инвестиции, наступило время больших возможностей. Страна, наконец, обзавелась плавильным котлом, в котором начал формироваться современный Китай. Как отмечалось в одном из донесений британской военно-морской разведки времен Второй мировой войны, несмотря на множество превратностей, а также наличествующие в настоящий момент тревогу и неуверенность, преобладающей тональностью остается восстановление. Возможно, никакие 50 лет Европы не сопровождались столь решительными изменениями, как те, что произошли в стране, которую на Западе по привычке считают застывшим в вечности Китаем. Отсылка к популярной в свое время книге Чара Хейзена «50 лет Европы. 1870-1919», опубликованной в 1919 году и обозревавшей перемены, произошедшие на европейском континенте за полвека. Республики, впрочем, была суждена недолгая жизнь. Несмотря на все свои достижения, она довольно скоро была разрушена японским вторжением, гражданской войной и, в конце концов, коммунистической революцией. Перед теми, кто пытался справиться с гигантской задачей созидания нового Китая, вставали те же ключевые проблемы, с которыми сталкивались первопроходцы «Ста дней реформ» в 1898 году. Способна ли великая традиция классическое образование и конфуцианские идеалы, в преобразованном виде послужить базисом для обновленного Китая. Помогут ли западные представления о капитализме, рынке, демократии продвигаться вперед? Или же единственным ответом на актуальные вызовы остается тотальное изменение всего, что-то вроде нового порядка, который в прошлом веке попытались утвердить тайпинские революционеры? В обсуждении всех этих вариантов подспудно звучал еще один вопрос. Каким образом Китаю вырваться из бесконечного цикла деспотизма, столь глубоко встроенного в культуру и психологию нации и олицетворяемого фигурой мудреца-императора? Откликаясь на все эти вопрошания, Сунь Яцен, первый выборный и временный президент Китая, сформулировал три народных принципа, которыми, по его мнению, надлежало руководствоваться новой республике. Это национализм, народовластие и народное благосостояние. Горячие баталии, которым предстояло развернуться в XX веке, неизменно затрагивали широчайший круг проблем, связанных с толкованием трех указанных терминов. Китайская республика 1912 и 1949 годы всегда оставалась хрупкой и никогда не была единой. В некоторых аспектах своего бытия она напоминала то состояние распада, которое отличало периоды Троицарствия или Пяти Династий. Это было время соперничавших друг с другом политических группировок и милитаристских клик, крестьянских бунтов и борьбы между националистами и коммунистами. Оно было также отмечено японской оккупацией Маньчжурии в 1932 году – и полномасштабным вторжением Японии на материк в 1937 году, а потом и разгромом захватчиков в 1945 году, ценой невероятных разрушений и огромных жертв. Не дожив до своего сорокалетия, республика распалась в ходе последовавшей за всем этим гражданской войны, закончившейся в 1949 году безоговорочной победой коммунистов. Но наряду со всем упомянутым, республиканская эпоха оставалась динамичным и творческим временем. Одно из тех интерлюдий между царствия, которые уже случались в истории Китая при смене правящих в каждой империи и династий, и которые, несмотря на свою краткость, оставили после себя множество идей, впоследствии воспринятых более устойчивыми и успешными режимами преемниками. Сунь Яцен родился в 1866 году, вскоре после восстания тайпинов, в крестьянской семье, жившей в провинции Гуандун. Его отец, принадлежавший к этническому меньшинству Хакка и принявший христианство, владел небольшим участком земли и работал паденщиком, грузчиком, партным. Подростковые годы, которые Сунь Яцен провел на Гавайях, где он воссоединился со своим старшим братом, позволили ему по-другому взглянуть на свою неустроенную родину. Как уже говорилось, в 1895 году он участвовал в вооруженном восстании на юге и был изгнан в Японию, откуда продолжал руководить республиканским движением. Теперь империи уже не было, но с самого момента возникновения новой республики в 1912 году ему пришлось иметь дело с хорошо знакомыми старыми силами – армией, региональными кликами и иностранцами. За свою короткую жизнь республика так и не познала мира. Старый Китай стал новой республикой, но это была разделенная страна, в которой целые регионы, особенно на юго-западе, попали под власть могущественных военачальников-милитаристов. У Сунья Цена не было другого выбора, кроме как связать свою судьбу с Юань Шикаем, который в какой-то момент даже осмелился объявить себя императором, и дерзнул вновь провести императорскую церемонию на алтаре неба, хотя духи предков и не откликнулись на его призыв. В целом Китай во многом походил на другие части земного шара, переживавшие колониальное господство. Его народ оказался лицом к лицу с великими дилеммами современности, балансируя между старым и новым в окружении договорных портов с расквартированными на китайской земле иностранными войсками. Первые выборы в Китае. Взгляд из деревни Чи Цяо в провинции Шэньси. Первые парламентские выборы республика провела в конце 1911 года. В деревне Чи Цяо, расположенной близ Тайюаня, в горнодобывающем поясе на севере провинции Шэньси, старый конфуцианец, земледелец, учитель и управляющий шахтой Лю Дапенн нашел себя в достаточно трудном положении. С одной стороны, сама идея новой республики была ему противна. Он считал, что она идет вразрез с установлениями неба и надеялся на возвращение императорской власти. С другой стороны, ему, как честному и благонадежному конфуцианцу, сумевшему сдать провинциальные экзамены, пусть даже он и остался после них всего лишь земледельцем и управляющим шахтой, было поручено ходить по домам, стучать в двери, и составлять список избирателей для первых в истории Китая выборов. Голосование состоялось 29 декабря. Исходя из его результатов, Сунь Яцен был избран президентом представителями каждой из 17 провинций страны. В своем дневнике Лю признавался, что его первое знакомство с демократией оказалось не слишком вдохновляющим. Главным инструментом избрания – У них выступает голосование, так что все жулики и злодеи включаются в интриги ради получения желанных постов, неустанно агитируя за себя. В конце концов, побеждают те, у кого больше денег. Как вообще можно получить достойных чиновников, отбирая их таким странным способом? Кто сказал, что выборы – самый справедливый метод? Вокруг сплошная агитация, причем у участвующих в компании нет ни скромности, ни стыда но стараясь привлечь ваш голос, они превозносят вас словно бога». В Первую мировую войну Китайская республика первоначально сохраняла нейтралитет, но начиная с 1916 года в рамках своих усилий по включению в международное сообщество она предоставила Антанте сотни тысяч рабочих. 140 тысяч китайцев трудились на Западном фронте и от четверти до полумиллиона на Восточном фронте у русских. Китайцы составили самый крупный, после индийцев, неевропейский контингент, обслуживавший Западный фронт. Они рыли траншеи, ремонтировали танки, собирали артиллерийские снаряды и перевозили боеприпасы. Сохранились фотографии и даже кинозаписи, показывающие, как во Франции в ту пору отмечались привычные китайские праздники с бумажными фонариками и флагами, танцем дракона и традиционной оперой с актерами на ходулях. Сегодня на военном кладбище в нуаль сюр на берегу Соммы покоятся останки нескольких сотен погибших здесь китайцев. На их надгробьях высечены конфуцианские изречения. Есть и другие подобные места, от Энфилда в Ливерпуле до Басры в Ираке, где на берегах Ефрата похоронены 227 безымянных китайских рабочих. Тем не менее, лишь в 2018 году китайское правительство было приглашено к участию в мемориальной церемонии, проводимой у кинотафа на улице Уайтхолл. В 1917 году Китай вступил в войну на стороне союзников, и когда боевые действия закончились, перед победителями незамедлительно возник крайне важный для китайцев вопрос. Немцы, наряду с другими иностранцами, обладавшими колониями в Китае, владели большей частью провинции Шаньдун, включая и Цуэфу, место рождения Конфуция. Предполагалось, что после войны в знак признательности за оказанную помощь союзники вернут эту территорию Китаю. Но китайцев ждало горькое разочарование. На мирной конференции, состоявшейся в Версале весной 1919 года, Шаньдун не был возвращен Китаю. Вместо этого его решили передать Японии. Май 1919 года. Движение за новую культуру. Китай отреагировал на решение победителей с яростью. Министр иностранных дел Лу досрочно покинул Версаль, отказавшись подписать окончательный вариант договора. По всему Китаю начались студенческие демонстрации, а 4 мая 1919 года на площади Тяняньмэнь, где на протяжении всей китайской истории верноподданные заявляли о своей преданности властям, состоялся грандиозный митинг протеста. К организованной студентами демонстрации позже присоединились многие пекинцы, и это жаркое воскресенье вскоре превратилось в мощный символ борьбы китайского народа за свое освобождение в XX веке. Так родилось движение 4 мая, или движение за новую культуру. Вначале 3000 студентов собрались перед воротами Пекинского университета возле старой библиотеки «Красного здания», как они его называли. Оно стоит до сих пор. Вооружившись транспарантами, сделанными из бамбука и ткани, они хотели, чтобы мир узнал об их недовольстве и даже подготовили заявление на английском языке, которые надеялись передать в посольство колониальных оккупационных держав. О борьбе китайского народа вот-вот должен был узнать весь мир. Манифестация 4 мая на площади Тяньаньмэнь стала ключевым событием в истории современного Китая. В стране, культура которой всегда отличалась величайшим почтением к старости, слово взяла молодежь. Ее идеи распространялись подобно лесному пожару. Молодые люди хотели смести все архаичное и создать новую культуру, основанную на западной демократии и западной науке. Одновременно с этим в творческих кругах возникло мощное литературное движение, опирающееся на простой простонародный язык и отбрасывающее классический язык старых академий. Его ключевой фигурой стал социальный критик, поэт и журналист Лу Синь. Этот человек, чье настоящее имя было Джоу Шужень, был родом из Шаосина великого литературного города Китая, родины минского писателя Джан Дая, цинского историка Джан Сюэ Чена и феминистки Цю Цзинь. Его родители были зажиточными землевладельцами, которые, однако, переживали черную полосу. Глава семейства, став инвалидом, пристрастился к опиуму. Лусинь родился в 1881 году, так что к моменту возникновения движения 4 мая ему было почти 40. Возраст, когда, по словам Конфуция, недоумения разъясняются, а юношеский идеализм уходит в прошлое. Будущий писатель получил медицинское образование и, даже обратившись к литературе, на протяжении всей жизни сохранял манеру искушенного и ироничного, но гуманного врача, сидящего у постели больного. Однако, пройдя через множество разочарований, причиненных эпохой, и став из-за этого пессимистом, Он был не из тех, кто позволяет надежде безоглядно увлечь себя. Пережив последние годы империи в японской эмиграции, он, подобно многим радикалам, а Цю Цзинь и Хэ Чжэнь мы говорили немного ранее, вернулся в республику, где создал целый ряд блестящих эссе и коротких рассказов, в которых с редкой проницательностью диагностировал болезни страны. В Китае 1920-х годов, После унижения Версальского договора к его голосу прислушивались все. Лусинь был против великой традиции, которая, как ему казалось, полностью исчерпала себя и теперь нависала мертвящим бременем над жизнями людей. Он изображал ее царство в виде людоедской цивилизации, пожирающей собственных детей. Ужасная метафора, бросающая густую тень на всю китайскую историю. «Республика не оправдала наших надежд», – писал он. «Нас обманули. Раньше мы были рабами, а теперь нами управляют рабы. Нам нужно обновить сам дух Китая». По его мнению, без проведения самых решительных реформ Китай ожидала трагедия. Лусинь скончался от туберкулеза в 1936 году. Но мы вполне можем задаться вопросом, что бы он сказал по поводу «большого скачка», Великого Голода или Культурной Революции. К тому времени ему было бы за 80, но, как заметил сам Мао Цзэдун, если бы он дожил до коммунистической эпохи, то либо замолчал бы, либо оказался бы за решеткой. Его самое известное произведение «Подлинная история А. Кью» рассказывает о горькой жизни простого китайца, события которые разворачиваются во время крушения империи. Этот крестьянин, остающийся в плену у системы даже после упразднения имперских порядков, не может освободиться ни от прежних оков, ни от своей злосчастной судьбы, которая похожа на судьбы бесчисленных китайских бедняков, пытающихся найти место в современном мире. «Надежда подобна сельской дороге», – писал Лусинь. «Сначала пути нет, но если в том же направлении пойдет достаточное количество людей, то он появится». Но какой именно путь выберет Китай? Шанхай. Столица мира. В 1920-30-х х годах Китай был страной невероятных крайностей и предельно неравномерного развития. Где-то в сельской глубинке крестьяне, оснащенные лишь средневековыми орудиями труда, по-прежнему трудились босиком – Над ними давлели голод и наводнение, а своих детей им нередко приходилось продавать в рабство. Но если в провинциях милитаристы и их частные армии творили произвол, убивая людей с прихоти, то в договорных городах, подобных Шанхаю, в самом разгаре был век джаза. Несмотря на все срывы и неудачи, демонстрируемые китайской политикой, 1920-е годы для некоторых стали весьма динамичным временем. В Шанхае, экономика которого развивалась необычайно бурно, великолепная архитектура набережной Вайтань не уступала ливерпульским или манчестерским образцам. Это был культивируемый европейцами колониальный город, где делались деньги, автосалоны и ипподромы, кинотеатры привлекали все больше представителей вестернизированного среднего класса. Некий молодой британец, приехавший сюда из Ланкашера после Первой мировой войны, чтобы устроиться в местную полицию, поскольку у дома работать было негде, пророчески констатировал, «Это лучший город из всех мною увиденных. Это самое космополитичное место на Земле. Пройдет время, и он на сто лет опередит любой город Англии». Но вестернизация затрагивала не только материальную сторону жизни. Речь шла о том, чтобы Китай научился быть современным во всем. Журналы и газеты учили новое денежное поколение, каким ему надлежит быть – в одежде, жестах, манере говорить. Китайцам предстояло бросить старые привычки и стать современными людьми, в том числе и внешне. В 1920-х годах реклама в шанхайских журналах мод и витрины в шанхайских универмагах противопоставляли друг другу образы человека традиционного и человека современного. Создавались специальные пособия, объяснявшие, как себя вести, какую прическу носить, какой костюм и по какому случаю надеть. На рисунках представлялись не коленопреклонения, когда один человек падает ниц перед другим человеком, и не конфуцианское приветствие, когда одна рука обхватывает другую, а европейское и американское рукопожатие, жест, предполагавший близость с незнакомцем, и потому абсолютно не вписывавшийся в традиционную культуру. Среди величественных строений шанхайской набережной Вайтань выделялось здание гонконгской и шанхайской банковской корпорации The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Сегодня HSBC – один из богатейших банков планеты, но основан он был именно здесь, в Китае. Это сделал один британский предприниматель, в самом конце Тайпинской войны. Когда в 1923 году банк открывал новую штаб-квартиру, она была одной из самых больших в мире. На фресках в фойе представлены Шанхай, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а сопровождающая их надпись гласит «Среди четырех морей все люди равны». Разумеется, в 1920-х годах и в Шанхае, и в Китае дело обстояло не так. Несмотря на всю преобразующую силу европейских идей и инноваций, договорные порты превратились в ареал глубоко укорененного расизма, носителями которого выступали колониальные державы – англичане, американцы, французы, немцы и японцы, которые за предыдущие 70 лет успели отхватить для себя куски китайской территории. Поэтому неудивительно, что именно здесь, в Шанхае, в городе наиболее открытом для современных идей, Национальное чувство ярко вспыхнуло среди тех людей, кто считал, что социальные проблемы Китая сможет разрешить только социальная революция. Причем одна их группа, в отличие от прочих, нерушимо верила в то, что история на ее стороне. Основание Коммунистической партии Китая. 1921 год. Среди многих западных идей, проникавших в Китай, был и марксизм. Падение Российской империи и Октябрьская революция, произошедшие в 1917 году, взбудоражили мир. К концу Первой мировой войны коммунистические идеи распространились по всей планете, задав модель для освобождения колонизированных обществ, на каком бы континенте те ни находились. В оккупированной англичанами Индии, например, следствие по делу о большевистском заговоре в Канпуре утверждало, что обвиняемые собирались лишить короля Георга его империи посредством насильственной революции. В начале республиканского периода в Китае антиколониальные и антиимпериалистические настроения также были очень распространенными. В июле 1921 года в Шанхае была основана Коммунистическая партия Китая, КПК. Ее первый съезд состоялся в небольшом доме, который до сих пор стоит на Рю Вонс проходивший по французской части города. На мероприятии присутствовали всего 57 делегатов, включая Мао Цзэдуна, начитанного крестьянского сына, чья ненасытная любовь к книгам привела его из Хунани в столицу, где он устроился помощником библиотекаря в Пекинском университете. Его тамошний начальник Ли Дай Джао писал статьи о Ленине и Октябрьской революции. Присоединившись к группе Ли Даджао и вдохновленной движением 4 мая, Мао Цзэдун, как позднее рассказывал он сам, довольно быстро перешел в марксизм. В основе марксизма, по крайней мере в интерпретации следующего за Марксом поколения, включая Ленина с его научным социализмом, лежала идея о том, что историю человечества можно разделить на определенные фазы от феодализма и капитализма, до финального утверждения социализма. Китайское общество было настолько громадным, а бедность, несправедливость и неравенство настолько в нем укоренились, что марксизм показался ему убедительным, пусть даже и утопическим, видением дальнейшего развития. Учитывая лихорадочную атмосферу, воцарившуюся в стране после мая 1919 года, Нетрудно понять, почему подобные идеи находили благодатную почву в умах китайских интеллектуалов, политических активистов и антиимпериалистов, особенно если вспомнить, что утопический идеализм лежит в самой сердцевине традиционной политической философии Китая. При этом важно понимать, что на тот момент китайцы очень мало знали об аутентичных идеях Маркса. Ни один из его базовых текстов еще не был доступен на китайском языке, за исключением манифеста Коммунистической партии, который перевели на китайский с английского только в 1920 году. Таким образом, первых китайских приверженцев марксизма, почти незнакомых с марксистской теорией, лучше называть революционными националистами. Вдохновленные революцией в России, они на первых порах принимали марксистское учение из рук Сталина который, начиная с лета 1921 года, направлял в Китай советских агентов, призванных поддерживать молодую КПК. Именно благодаря им в сознании китайских революционеров запечатлелась сталинская модель организации общества. Китайским товарищам казалось, что в России под руководством Коммунистической партии советская власть открыла эпоху социализма и равенства. Таким образом, Великими наставниками китайских товарищей оказались Ленин и Сталин, чьи портреты в эпоху маоизма висели в каждой городской управе и школе, а также, как видно на старых фотографиях, освещали с собой партийные съезды, проводимые в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Итак, хотя китайская революция стала одним из самых значительных народных движений в мировой истории, Она произошла в некотором смысле случайно. Движущей силой коммунизма в Китае выступил прежде всего национализм в той форме, какую он принял после мая 1919 года. Эта форма была крестьянской и антизападной. Земельный вопрос с самого начала считался здесь ключевым, поскольку, как предполагалось, главной ареной китайской революции, в отличие от революции русской, станет деревня, а не город. И действительно, В то время, как, впрочем, и на протяжении большей части истории Китая, недовольство крестьянских масс было настолько велико, что в начале 1920-х годов революционеры без труда нашли среди них самую широкую поддержку. Крестьянский вопрос был в центре ранних размышлений Мао Цзэдуна. Немного проработав библиотекарем, а затем учителем-практикантом, Он без читал европейскую радикальную литературу, какая была доступна на китайском языке. По возвращении в Чанша он занялся организацией политических дискуссионных кружков и начал публиковать статьи в радикальных газетах. Его первыми теоретическими работами стали «Короткая заметка о классах» в китайском обществе, опубликованная в 1926 году, и «Более обстоятельные исследования условий крестьянской жизни в провинции Хунань», вышедшая в 1927 году. К тому времени ему было около 35 лет, и он уже считался опытным и закаленным активистом. Что касается его характера, то здесь остается много неясного. Репутация Мао Цзэдуна, одного из самых обожаемых и в то же время самых порицаемых людей в мировой истории, в наши дни в Китае восстанавливается, тогда как на Западе в недавних исторических работах его личность откровенно топчут. Западные исследователи изображали его человеком с самой юности неисправимым жестоким и черством, а также изначально тяготеющим к манипуляциям и подлости. Кроме того, они утверждали, что он никогда не интересовался судьбой простых людей и ни малейшим образом не ценил человеческую жизнь. Однако знавшие его лично видели его совсем не таким. К тому же последнее утверждение трудно примирить с тем фактом, что этот сын зажиточных крестьян был готов столь долго переносить лишения и рисковать собой. Что касается утверждений о его патологически злой сущности, то, как интересный историк, должен реагировать на заявления некоторых биографов, согласно которым характер человека с самого детства не меняется. И за что же нам зацепиться? По крайней мере, недопустимо отрицать, что молодым Мао двигали идеализм и сочувствие к угнетенному положению крестьян. Согласившись с этим, нам будет легче объяснить поразительную траекторию его судьбы, даже несмотря на то, что в конечном итоге он сам сделался их угнетателем и заслуживает всей полноты ответственности за ряд величайших бедствий в истории Китая, а также за развязывание и поощрение иррациональной жестокости и кровавого насилия, которыми эти бедствия сопровождались. Впрочем, в этом он не так уж сильно отличается от некоторых императоров, Таких, например, как первый император Мин Чжу Юаньчжан, чье правление тоже закончилось тиранией и паранойей. Даже его собственная партия в 1981 году признала, что к концу жизни Мао Цзэдун стал человеком, который принимал добро за зло, а народ за врага, и в этом состоит его трагедия. Но настоящей трагедией, разумеется, надо считать несчастье, которое он навлек на собственный народ. Кончина Сунь-Яцена Сунь-Яцен умер в 1925 году в разделенной стране, и к тому времени поступательная модернизация китайского общества, на которую надеялись он сам и его партия, выглядела все менее и менее вероятной. Возможно, она еще и просматривалась в таком городе будущего, как Шанхай, Но в обнищавшей сельской глубинке, где по-прежнему жили и трудились более 80% населения, она казалась как минимум очень далекой перспективой. На фоне нарастающей нестабильности бесчисленные политические группировки, конкурирующие партии и социальные мыслители рьяно оспаривали друг у друга право повести Китай по одному из возможных путей в будущее. К концу 1920-х годов Коммунистическое движение набрало силу, и Мао устремился проверить свои представления о революции на сельских районах провинции Хунань, где каждый год со времен Первой опиумной войны происходили крестьянские восстания. Регион превратился в своего рода испытательный полигон, на котором тестировалась теория Мао Цзэдуна о том, что революция совершится не через город, а через деревню. В одном примечательном тексте, написанном в марте 1927 года и ставшем первым крупным сочинением Мао, он описал положение крестьянства в Хунане, где лично провел четыре недели. Работа, выстроенная на основе бесед, наблюдений и полевых записей, содержит подробное описание государственного угнетения, клановой вражды, диких суеверий, а также безжалостного и нетронутого патриархата. Знакомство с этим текстом показывает, что, несмотря на присущий ему коммунистический жаргон и перегруженность лозунгами классовой войны, написавший его молодой библиотекарь много читал и хорошо учился. Но на тот момент Мао Цзэдун еще не был марксистом. Он, по сути, оставался революционным националистом. Год 1930. -й. Взгляд из деревни. Китай, который коммунистический вождь намеревался преобразить, был страной крайностей, сочетавшей разные типы общества, разные экономические уклады, разные эпохи. Например, в небольшом речном городке Наньчан, расположенном в плодородной сельской глубинке провинции Хунань, по-прежнему жил Старый мир, а вместе с ним бытовала и система ценностей традиционного Китая. В недавно изданных мемуарах, переведенных на английский «Ники Харман», Один из местных жителей вспоминает свое детство, прошедшее в этих местах в сохраняющихся декорациях старого конфуцианского социума. Жао Пинжуй родился в крестьянской семье среднего достатка. В 1930 году, в восьмилетнем возрасте, он прошел церемонию приобщения к сословию книжников. Разбуженный в три часа ночи, мальчик умылся, оделся и отправился в главный зал семейного дома, где все было приготовлено для торжественного обряда. В его памяти запечатлелись этапы знаменательной процедуры, означавшей переход в новый статус. В рассказе есть подробное описание комнаты, где на стенах висели свитки с конфуцианскими заповедями, а на маленьком письменном столе у окна со оставнями размещались две большие красные свечи и ароматические палочки. У стены напротив стоял старый, покрытый красным лаком буфет, а на нем еще свечи и курильные палочки, а также подношение пищи. Здесь же была установлена большая деревянная дощечка в честь Конфуция. Рядом со мной находились отец и мать, а господин, который должен был приобщить меня к таинству образования, стоял у таблички в честь Конфуция. В ночной тишине пламя свечей придавало происходящему особую торжественность, и я чувствовал дрожь волнения. Но что меня действительно обрадовало, так это четыре сокровища учебы, Абсолютно новая кисть, тушь, бумага и тушечница, разложенная на письменном столе. Господин взял меня за руку, и мы вместе прошли первый урок. начертание иероглифов, посвященных Конфуцию, величайшему учителю всех времен. Он до боли сжимал мою руку, но я не смел издать ни звука. Через этот ритуал прошли десятки миллионов китайцев, родившихся в 1920-30-х годах. Автор говорит о своей любви к каллиграфии, поэзии Дуфу и Бо и, старинным сказаниям и песням. Эту традиционную ментальную вселенную он, как и многие другие, пронесет через страшную пропасть японского вторжения, когда на его родной город падали бомбы, через гражданскую войну, в которой он принимал участие через коммунистическую революцию, после которой его отправили на перевоспитание в деревню, и, наконец, через становление дивного и нового Китая, инициированное Дэн Сяопином. Рассказ Жао Пинжуя служит пояснением почти невероятных перемен, произошедших в Китае за все это время, а также упорство, с каким нерушимый набор базовых культурных ценностей передавался из поколения в поколение – несмотря на пагубные последствия маоистской эпохи и безудержный материализм, который насаждается с 1979 года. В 1930 году Жао Пинжуй, как мы теперь знаем, было всего 8 лет. В тот же период Лю Дапен, который жил в деревне Чицао недалеко от шахтерского города Тайюань, приближался к закату жизни. Ему же исполнилось 73 года, и он пережил Тайпинов, Ихэтуани и конец империи. В его случае старая культура буквально въелась в плоть и кровь. Она жила даже в снах, причиняя боль утраты и глубокую неуверенность в будущем. После того, как старые торговые пути, по которым чай и уголь шли в Россию, оказались закрытыми, экономика шахтерского региона испытывала огромные трудности. Местные газеты печатали сообщения о боях на юге между правительственными войсками националистов и коммунистами, а японское присутствие в Маньчжурии еще при жизни Лю вылилось в полномасштабное вторжение и оккупацию его родного города. Но вопреки всему происходящему, Лю Допен оставался конфуцианцем, твердо верившим в ценности традиционной культуры. В нестабильные 1930-е годы, когда деревня все больше нищала, а денежные и зерновые налоги росли, он по-прежнему регулярно ездил на местном автобусе в старинный город Таюань. Особенно горячо он любил великолепный храм Дзин у подножия горы Сюаньвэн с его садом и древним кипарисом, чертог святой матери Шуйму со сказочно замысловатыми деревянными колоннами в форме драконов, а также святилище матери Вод над источником вечной весны, храм даотской богини шэнмудянь Здесь, в начале засушливых 1930-х, традиционалисты все еще молили богиню о дожде, а когда экономика городов угольного пояса пришла в упадок, они оплатили строительство нового храма, посвященного богу горного дела, и на церемонии освящения нарисовали божеству глаза, призванные вдохнуть в него жизнь. «В последние годы», — писал Люда Пен в дневнике, ученые-люди разделились на две группы. Те, кто придерживается старого, и те, кто придерживается нового. Первые следуют пути Конфуция и Мэн-цзы, а вторые используют в своих изысканиях только западные методы. В 1930-х годах Китай переживал неудержимый подъем тех политических сил, которые ориентировались на новое. Ключевое место в экономике этой части Шэнси занимал уголь. Дапен, бывший управляющей шахтой, вложил деньги, заработанные им учительским трудом, в покупку земельного участка в деревне, а также в погашение образовательных кредитов для своих детей. Но еще большую часть сбережений он инвестировал в уголь, по-прежнему веря, что старые конфуцианские добродетели порядочности и надежности должны способствовать успеху в торговых делах. Глубинные районы северной части Шэньси, изолированные от внешнего мира, виделись ему нравственно чистым сообществом горных деревень и горняцких поселков, своеобразной суровой и трудолюбивой пасторальной идиллией, где конфуцианский благородный муж еще мог позиционировать себя в качестве оплота истинных ценностей цивилизации. Здесь доверие людей друг к другу по-прежнему оставалось клеем, скрепляющим общество. Эту мысль Лю вынес из беседы суждений Конфуция и стандартных комментариев к ним, основательно проштудированных в ходе подготовки к экзаменам четыре десятилетия назад. Прежде чем требовать от подчиненных выполнения их обязанностей, начальник должен заслужить их доверие. Слово «доверие» означает саму основу человеческой жизни. Во взаимодействии с миром и общении с людьми Нельзя забывать о нем ни на мгновение. Конфуций сказал, я не знаю, как может жить человек, лишенный доверия. Из этого поучения, которое было нам завещено, многому можно научиться. Однако в конце 1920-х и на протяжении 1930-х годов на фоне растущих налогов на зерно, а также начавшейся в 1931 году японской оккупации Маньчжурии, земледельческий мир Севера оказался в глубочайшем кризисе. Обвалился не только рынок угля, рухнула и местная бумажная промышленность. Старинная и трудозатратная отрасль, в основе которой было трудоемкое замачивание пучков волокон в холодных горных ручьях перед взбиванием и прессованием мякоти. Наступление тяжелых времен отмечали не только местные, но и иностранные наблюдатели. Знаменитый роман «Перл Бак. Благословенная земля», действие которого происходит в провинции Аньхой, где она жила в детстве, будучи дочерью миссионеров, тоже повествует о земледельце, цепляющемся за старые ценности, в то время, когда мир меняется у него на глазах. В Шэнси, начало 1930-х годов, вся сельская экономика, когда-то опиравшаяся на провинциальную торговлю и промышленность, а также на уголь, неуклонно шла под откос. У Людапена к тому времени один сын уже умер, другой был психически болен. Еще двое преподавали в начальных школах, а один преуспел в провинциальной столице, устроившись писарем в армию националистов. Устроившись в деревне, семья была вынуждена выживать за счет небольшого участка земли, принадлежавшего Людапену. Националисты и коммунисты ожесточенно бились на юге а японские армии вторглись в его провинцию и оккупировали родную деревню. Но, несмотря на все это, Людапен всегда был уверен в том, что недоброкачественность современного мира обусловлена единственной причиной – неспособностью людей придерживаться конфуцианских добродетелей. К 1930 годам его стойкая приверженность ортодоксальному конфуцианству забавляла более молодых соседей. Старик по-прежнему останавливался на улице, чтобы подобрать унесенный ветром клочок бумаги с надписью. Любой надписью, пусть даже на выброшенных сигаретных пачках. Следуя старой конфуцианской заповеди, неустанно проявлять почтение к писаному слову. Революция Как уже говорилось, в южных регионах в то время шли ожесточенные бои между формированиями коммунистов и частями Гоминьдана. Китайской национальной партии. В 1927 году Гаминьдан развернул террор против коммунистов, убив в Шанхае и других местах тысячи людей, включая жену и сестру Мао Цзэдуна. В 1931 году в лесистой горной местности на границе провинции Цзянси и Фудзянь, где Мао укрывался вместе с выжившими после резни соратниками, Китайские коммунисты при поддержке Советской России сформировали партизанскую армию. Там они провозгласили создание Китайской Советской Республики, анклава со своей администрацией, где даже печатались собственные деньги и собирались налоги. Под защитой армии, численность которой быстро достигла 140 тысяч человек, население территории выросло до 3 миллионов. Три года спустя, в 1934 году, националисты под руководством Чан Кайши решили окончательно разгромить коммунистов и окружили их анклав значительно превосходящими силами. Пятью колоннами, которые в совокупности насчитывали около 87 тысяч бойцов и 18 тысяч мирных жителей, коммунисты вырвались из окружения и передислоцировались в северные районы страны. Это отступление, известное как «Великий поход», со временем превратилась в эпический миф, имеющий для КПК основополагающее значение. Двигаясь пешком по самым труднопроходимым местам западного Китая через провинции Сычуань и Ганьсу, они направились на север, в Шэньси, и в конце 1935 года достигли района Яньань. От коммунистической армии, вышедшей из окружения, осталась лишь десятая часть. Но именно благодаря этому походу Мао Цзэдун обеспечил себе лидерство в партии. В 1934-1935 годах до внешнего мира доносились лишь слухи о борьбе партизан Красной Армии, но уже в следующем году их боевые порядки посетил американский журналист Эдгар Сноу. Осенью 1936 года Он провел четыре месяца в главном штабе коммунистов, интервьюируя Мао и других руководителей. Так мир впервые узнал о надвигающейся буре. Опубликованное в 1937 году повествование об этом путешествии стало самой важной книгой о Китае, написанной в 20-м столетии. Это первое системное описание партии китайских коммунистов и ее целей. Один из позднейших критиков назвал работу «классикой», в смысле как историографии, так и катастрофически точного пророчества. За 10 суток бесед в Баоане, которые происходили по ночам и сопровождались распитием изрядного количества спиртного, Маут Задун рассказал американскому журналисту историю своей жизни. Сноу был глубоко впечатлен идеализмом красноармейцев, состоявших по большей части из молодых людей. В наши дни его книгу критикуют за непомерно восторженные оценки коммунистов как инициаторов политических и аграрных реформ и игнорирование их радикализма, несущего в себе тоталитарную идеологию. Однако в то время в контексте усиливающихся трений в отношениях с Японией одним из практических последствий публикации стала демонстрация того, что коммунисты способны оказать эффективное сопротивление иностранным захватчикам. Безусловно, работа снова остается наиболее важным источником информации о жизни Мао Цзэдуна, особо незаменимым в той части, которая касается его ранних лет. Причем речь не только о фактах, но о его собственном видении своего прошлого. Итак, к революционному всплеску Китай привели два великих исторических фактора. Во-первых, действия империалистов, а во-вторых, нерешенный крестьянский вопрос. Однако в дальнейшем ход революции будет определяться японским вторжением. Японцы уже оккупировали Маньчжурию и сделали марионеткой своего пленника, злополучного последнего императора Пуи. Чуть позже, летом 1937 года, они развернули полномасштабное вторжение в материковый Китай. Японское вторжение. Взгляд из деревни Чицао. Людапену было 80, когда японская армия начала наступление на Шэнси. На остановке деревенского автобуса были расклеены газеты с информацией о начавшихся боях. Вскоре лежащий в 15 километрах к северу Тайюань, столичный город провинции, начали бомбить. И по старой дороге, проходящей через деревню, на юг хлынул поток беженцев. По ночам в домах гасили свет, опасаясь вражеских самолетов. А позже жители деревни эвакуировали женщин, детей и стариков в горы. но Людапен отказался с ними идти. Отступающие китайские части грабили оставленные жилища, но Людапен сумел отстоять свою собственность. Когда наконец приблизились японцы, местный тюремный надзиратель, последний республиканский чиновник, еще остававшийся на своем посту, попросил старика как самого образованного человека в Чцао, составить акт о капитуляции. Людопен так и сделал, а затем заперся в жилище, ожидая захватчиков. Когда японцы вошли в деревню, они заняли его дом, а самого хозяина избили. Соседи умоляли их остановиться, указывая на его возраст. Когда агрессоры, наконец, двинулись дальше, дом был полностью разграблен, а мебель сожжена. Людопен принялся залечивать свои раны и оскорбленные чувства. Остаток своей жизни Люда Пен провел в условиях японской оккупации. По его мнению, именно моральное падение китайских правителей привело страну к столь жалкому состоянию. «Мы порабощенные люди побежденной страны», – записал он в своем дневнике. Тем не менее, он внимательно следил за развитием событий и, критически относясь к правительству националистов, был доволен успехами красноармейцев в ее партизанской войне. Односельчане много говорили о сопротивлении, а его друг, буддийский монах, прислал весточку с гор, в которой рассказал о том, что бойцы Красной Армии ведут себя хорошо, не грабят и не притесняют местных. До самой кончины Люда Пен сохранял приверженность конфуцианскому пути. Коммунизм, как политическое учение, оставался для него анафимой но победы Красной Армии радовали его, как патриота. Они, впрочем, воодушевляли всех вокруг. Старик не сомневался, что в конце концов Япония будет разгромлена, хотя Горько сожалел о том, что лишён силы, питаемой добродетелью, чтобы в это смутное время спасти жителей родных мест. Возможно, переживания обитателей одной китайской деревни в период оккупации во многом похожи на то, что ощущали мирные граждане в оккупированной Европе. Однако, рассматривая опыт Китая во Второй мировой войне в целом, довольно легко упустить из виду важные обстоятельство. Для китайского народа война началась в 1937 году и закончилась фактически лишь в 1949 году, вызвав огромные разрушения и неимоверные жертвы, превысившие, вероятно, 14 миллионов человек. Китайское движение сопротивления, четвертый союзник, сыграло видную роль в приближении конца войны, которая иначе шла бы гораздо дольше. Ведь 40% всех японских потерь пришлись именно на Китай. Однако цена, которую пришлось заплатить китайцам, была поистине ужасающей. Так одним из самых страшных эпизодов стало преднамеренное разрушение Нанкина в декабре 1937 и январе 1938 года. Тогда в качестве оружия войны Захватчиками использовалось насилие над женщинами, а в ходе затяжной резни были убиты, согласно китайским оценкам, до 300 тысяч горожан. Впоследствии очевидец вспоминал начертанные краской на остатках стены знаменитые строки Дуфу, великого поэта, который, несмотря на все ужасы своей эпохи, продолжал верить в гуманные конфуцианские ценности китайской цивилизации и сочувствовать страдающим беднякам. Страна распадается с каждым днем, но природа, она жива. Основное бремя сопротивления легло на плечи солдат Гаминьдана. Что же касается Красной армии, то она, закрепившись на северо-западе, использовала в основном методы партизанской войны. Именно в этот период коммунисты сумели заявить о своих претензиях на верховную власть, и на руководство всей антияпонской борьбой. Успехи Коммунистической партии Китая в решении крестьянского вопроса в контролируемых ею зонах, проведение земельной реформы, экспроприация помещиков и прочих сельских богатеев, запуск образовательной и продовольственной программ были таковы, что при всей беспощадности коммунистов к классовым врагам, многие склонялись к тому, чтобы поддержать их идеалы, разделить их программу и поверить в их будущее. Когда спустя годы Мао говорил японцам, что без них он никогда не стал бы вождем Китая, это было шуткой лишь наполовину. В 1945 году, после японской капитуляции, общенациональный антияпонский фронт распался. Националисты и коммунисты начали ожесточенную гражданскую войну друг с другом. Пользуясь поддержкой Запада, особенно США, Националисты поначалу не ощущали нехватки живой силы и военной техники. Коммунисты уступали в вооружении, но после 12 лет в Янь-Ане их земельные реформы привлекли на сторону КПК симпатии сельских тружеников. Под грохот пропаганды, обещавшей золотой век социальной справедливости, Красная Армия всего за один год пересекла весь Китай и, одержав победу в великих сражениях на реке Хуайхэ, ворвалась на юг. После тяжелых боёв силы националистов иссякли, и они бежали на Тайвань. Осенью 1949 года Китайская Красная Армия вошла в Пекин, после чего была учреждена Китайская Народная Республика. Последние отблески. Пекин. 1 октября 1949 года. Гражданская война почти закончилась. Красная армия захватила город, и люди с надеждой и трепетом ждали, с чего начнется новая эпоха. На аллеях Яменя, принадлежавшего семье Юй в маньчжурском старом городе, в ожидании свадебного торжества горели фонарики. Родовое поместье с садами и дворами, сотни комнат и дюжины слуг оставалось их домом на протяжении 500 лет. Среди их предков, во времена империи Цин, был знаменитый главный судья. В молитвенной комнате от старильных курильниц внизу семейного алтаря поднимался дым. На столе были расставлены красные лакированные шкатулки и бронзовые чаши для возлияний. На стенах, рядом с пожелтевшими свитками, с древними стихами и мудрыми изречениями, висели узорные мраморные панели. Вокруг пахло прошлым. Сады около дома с их декоративными прудами и древними кипарисами были заняты бойцами Красной Армии, которые сидели вокруг костров, пока семья за закрытыми окнами в освещенном лампами родовом чертоге совершала старые ритуалы. Это были последние отблески жизни Старого Китая. 1 октября 1949 года у ворот Тяньаньмэнь в Пекине – Мао объявил о рождении нового Китая. На одноименной площади в кузове грузовика посреди огромной толпы стояли молодожены. Они внимали речи Мао Цзэдуна, а затем присоединились к танцующим и запускающим фейерверки. В очередной раз в Китае начиналась новая эпоха. Произошла смена модели государственности. После травм, нанесенных японским вторжением и гражданской войной, Мао в своей речи обещал положить конец страданиям китайского народа. В отличие, скажем, от Джавахарлала Неру, произнесшего ровно в полночь 15 августа 1947 года речь, в которой он провозгласил независимость Индии, Мао Цзэдун даже не пытался придаваться риторическим изыскам, прозаически констатировав, что по всему Китаю народ переживал горькие страдания и невзгоды, Но теперь освободительная война в основном выиграна, и большая часть народа освобождена. Коммунистическая партия, сказал он, теперь является единственной законной властью, представляющей всех граждан Китайской Народной Республики. Китайский народ воспрял к новой жизни. Этот момент запечатлен на самом известном полотне современного Китая. На нем Мао изображен стоящим на балконе и взирающим на площадь под голубым небом. На самом деле день был серым и пасмурным. На одной стороне картины небольшая группка партийных руководителей. Созданная в 1953 году работа неоднократно перерисовывалась. Впервые это произошло уже через год, а затем в 1967 году, когда для внесения дальнейших изменений была даже создана ее новая копия. Последующие дорисовки предпринимались в 1972 и 1979 годах, в зависимости от того, кто из присутствующих попадал под очередную чистку, а кто, напротив, был реабилитирован, и, соответственно, кого нужно закрашивать, а кого возвращать обратно. Подобно знаменитой фотографии Ленина и Троцкого на площади Свердлова, Картина, запечатлевшая все эти взлеты, падения, повороты судеб, зеркально отражает извилистый путь КПК на протяжении следующих семидесятилетий. В культуре, где изучение истории всегда было важнейшей дисциплиной, ему предстояло превратиться, и оно действительно превратилось, в одну из серьезнейших интеллектуальных проблем для партии, которая, если использовать слова «сыма сказанная 2000 лет назад всегда опасалась, как бы прошлое не опорочило настоящее. Мао Цзэдун. Взгляд из небольшого городка. В своих воспоминаниях Цзяо Пинжуй описывает праздник середины осени в 1949 году во время освобождения, когда он ел лунные пряники юэбины в постели а лунный свет заливал комнату. Это был последний такой праздник старого общества. Из Аньшуня, маленького южного города в провинции Гуэджоу, гомендановские войска отступили в начале декабря, и местные помещики и торговцы вынуждены были платить бандитам за поддержание правопорядка. Но затем, через два или три дня, солнечным и безоблачным зимним днем, в Аньшунь вошла Народно-освободительная армия. На улицах было полно людей, размахивающих красными и зелеными транспарантами, а также приветственными плакатами, сообщает Жао Пинжуй. Вот так Аньшунь был освобожден. Первыми переменами при коммунистах стали небольшие административные перестановки. Местное дорожное управление, например, было переведено в другой город. «Мы все находились в нервном напряжении», – писал Жао Пинжуй. «Ведь никто из нас понятия не имел...» «Что должно с нами случиться?» В сельской местности по-прежнему царило беззаконие. Там было полно разбойников и бандитов. Крестьянские восстания против коммунистов будут происходить здесь на протяжении всех 1950-х годов. Кроме того, вскоре стало ясно, что при новом режиме против человека может сыграть его прошлое. В Нанчане Жао Пинжуй сжег все фотографии, на которых снимался в военной форме Гаминьдана, а также выбросил свой зеленый мундир пехотинца. Он и его жена Мэйтан начали новую жизнь как владельцы небольшого торгового заведения, изо всех сил пытающиеся заработать на жизнь. По мере того, как местная политическая обстановка с каждым днем делалась все более непростой, семье все труднее было сводить концы с концами. Их детям, родившимся в начале 1950-х годов, удалось не умереть с голода, Но с работой дела шли неважно из-за ночных ограблений и финансовых неурядиц. Открытое имя «Лапшичная» так и не стало популярной. Ее пришлось продать и начать все заново. Поиск новой работы, как Жао Пинжуй опасался, осложнялся его былыми связями с Гаминьданом. Но в конце концов, отучившись на вечерних курсах бухгалтерского дела, он получил работу в одной шанхайской больнице. Это было еще до того, как партия целиком и полностью утвердила свою власть. Жизнь семьи в Шанхае была вполне сносной. Жао Пинжуй служил бухгалтером в больнице. А кроме того, подрабатывал в небольших типографиях, готовя медицинские публикации для таких журналов, как «Здоровье матери и ребенка». В начале 1950-х Шанхай по-прежнему оставался оживленным и шумным местом. Каждые выходные профсоюзы на многих предприятиях, в том числе и в больницах, устраивали танцы дружбы, одновременно продолжали работать частные дансинги, а в кинотеатрах демонстрировались иностранные фильмы. Хотя Жао Пинжуй и Мэй Таны не были богачами, они и их маленькие дети наслаждались жизнью. Так было в первые годы существования КНР. Но в середине 1950-х все начало меняться. К 1957 году Мао решил, что революция недостаточно радикальна. Будучи прежде всего революционером, он всегда говорил, «Революция — это незваный обед Новый мир может родиться только через разрушение, и гибель людей не является препятствием для достижения социалистической утопии». Он никогда не отступал от точки зрения, высказанной им еще в 1927 году в Хунане. Согласно ей, классовая борьба предполагается самой сутью построения социалистического Китая, и она потребует проведения бескомпромиссной земельной реформы с масштабной передачей помещичьей и даже середняцкой земли в руки бедняков. Такой подход во многом был обоснованным. В китайской деревне, где жило и работало более 80% населения, историческая несправедливость и социальное неравенство оставались повсеместным явлениям Но решение, предлагаемое Мао Цзэдуном, заключалось не в постепенном перераспределении земли с опорой на закон, а в ее конфискации, нередко с применением крайнего насилия по отношению к классовым врагам в лице помещиков и зажиточных хозяев. О законности тут даже речи не было. Как писал новый лидер в 1949 году, партия должна править диктаторскими методами. Реакционерам должно быть отказано в праве выражать свое мнение. Только народу позволено высказывать свое мнение. Для враждебных классов государственный аппарат является орудием угнетения. Для них он – инструмент насилия, а не великодушие. Исходя из таких установок, Мао Цзэдун создал репрессивное государство, в котором слова и мысли – находились под жестким контролем, а классовая война велась суровыми методами. Когда в 1950-х годах советские консультанты рассказывали китайцам, как им строить идеальное общество, Ленин все еще оставался божеством. На первом этапе своего существования КНР достигла значительных успехов в плане продолжительности жизни, здравоохранения, грамотности и образования, особенно среди женщин. Но уже в первом десятилетии становящийся все более тоталитарным государственный аппарат стал работать над тем, чтобы изменить мнение и установки, некогда усвоенные гражданами. Позднее, в конце 1950-х, начались масштабные административные сдвиги. Для Мао Цзэдуна самой сутью коммунизма была общинная система сельского хозяйства, при которой превыше всех обязательств ставились обязательства по отношению к коллективу и, следовательно, к государству. Всему Китаю предстояло реорганизоваться в огромные колхозы и рабочие бригады. «Через несколько лет наша экономика обгонит экономику Великобритании», самодовольно заявлял Мао. В конце 1950-х годов, по мере того, как движение к тоталитарной диктатуре ускорилось, Вождь тоже становился все более коварным и деспотичным. В рамках кампании «Пусть расцветают 100 цветов» коммунистические власти начали было поощрять публичную критику. Но ее неудержимый поток шокировал руководство, и уже через несколько месяцев Мао мстительно обрушил на своих оппонентов репрессии. С саркастическим одобрением, ссылаясь на чистку ученых-книжников, предпринятую Цинь Шихуанди. Тысячи интеллектуалов были брошены в тюрьмы, подвергнуты издевательствам, а в некоторых случаях затравлены до смерти. Идеология восторжествовала над моралью. И действительно, теперь мораль была просто еще одним буржуазным пережитком. Политическая система Китая версталась под нужды тоталитаризма. «Начиная с 1957 года политический климат резко изменился», — вспоминал Жао Пинжуй. «28 сентября 1958 года меня отправили в провинцию Аньхой, где мне предстояло пройти перевоспитание трудом. Так началась моя разлука с семьей, которая длилась 22 года». Их история повторяла истории десятков миллионов китайских семей. Очень скоро глава семейства в мемуарах, переведенных Ники Харман, вспоминает, Именно в те смутные годы наши пятеро детей вступили в самый важный период юности. Взрослели, учились, уезжали работать в деревню, трудились и влюблялись. Моя жена состарилась, и вся семья, которую я оставил дома, томилась в бедности. Тяжелая задача сохранять и поддерживать ее выпала на долю моей жены Мэйтан. В какой-то момент партийные аппаратчики сообщили Мэйтан, что ее муж – нежелательный элемент и классовый враг, и что ей следует с ним развестись. Как пишет Жао Пинжуй, она отказалась. «Мы с ней видели, как много семей разлучили ссоры и нищета. К счастью, нам и в голову не пришло расстаться друг с другом». Подобно другим парам в Маоисском Китае муж и жена поддерживали связь по переписке. Чтобы выжить, Мэйтан подрабатывала где придется, даже таскала мешки с цементом на стройке, а затем устроилась в районный дом быта, где, благодаря своему дружелюбию и находчивости, стала очень популярной. На Мэйтан всегда можно было положиться, хотя ее по-прежнему нередко попрекали тем, что ее супруг – классовый враг. Самого же Опинжуй сначала отправили на строительство защитных сооружений на реке Хуайхэ, где он выполнял неквалифицированную тяжелую работу. Он стал чрезвычайно изобретательным. Приспособившись к новым условиям существования, ремонтировал обувь с помощью проволоки и кусочков резины, вырезанных из автомобильной покрышки. Продлевал срок службы носков, разрезая и перешивая их до тех пор, пока длинные носки не превращались в короткие. Ловко манипулировал талонами на еду, как советовала в письмах жена. Но к концу 1950-х годов дела все равно пошли хуже. В период, который Жао Пинжуй назвал трехлеткой стихийных бедствий, у него развился отек. Живот мой раздулся, как воздушный шар, словно кожа отделилась от плоти. А ноги высохли, превратившись в палки, не более 20 сантиметров в диаметре. Было трудно даже просто ходить. Поэтому, чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, Я на клочках бумаги переписывал предложения из учебника английского языка, который прислала мне Мэйтан. Зимой я хранил эти обрезки в кармане куртки, а летом в соломенной шляпе. Когда на работе был перерыв, я доставал их и читал себе вслух. По крайней мере, это приятно отвлекло от изматывающего труда. Великий голод. 5 ветров. То, что Жао Пинжуй назвал трехлеткой стихийных бедствий, в действительности было гигантской рукотворной катастрофой, спровоцированной так называемым «большим скачком». До 1956 года можно было утверждать, что роль Мао в создании нового Китая имеет некоторые положительные стороны. Но первую фазу строительства социализма прервал «большой скачок», разрушительная попытка провести индустриализацию села с использованием кустарных доменных печек, которые помимо порчи окружающей среды и поглощения металлической домашней утвари производили металл слишком низкого качества, практически непригодный к использованию. Все это сопровождалось гигантскими проектами по перемещению почв и возведению плотин, которые задумывались, если использовать батальную метафору, как битва с природой. «Итак, нападаем! Прочь, горные боги, прочь! Мы объявляем войну тебе, мать-земля! Пусть горы и реки смиряются нам, поклонившись! Мы атакуем природу победным маршем вперед! И ветер, и дождь, и другие земные стихии отныне покорны нам будут!» В конце 1950-х годов из-за этих непродуманных кампаний в Китае разразился Великий Голод. Благодаря недавним послаблениям в доступе к китайским региональным архивам было обнародовано множество документов, вплоть до докладных записок местных парт ячеек и деревенских петиций, дающих представление о масштабах всекитайской катастрофы. Излишний говорит, что КПК не составляла объективных отчетов о собственных провалах, постоянно противоречила себе, фальсифицировала статистику и занималась обманом и самообманом, даже перед лицом бедствия столь ошеломляющего масштаба. Тем не менее, накоплено достаточно свидетельств, позволяющих осознать, что даже с учетом партийных подтасовок это был сильнейший голод в истории Китая. Китайский журналист Ян Цзэшэн в своей книге «Надгробие», которая стоит в одном ряду с архипелагом ГУЛАГ Солженицына, оценивает количество его жертв в 36 миллионов. Другие же дают еще большую цифру, что делает великий голод в Китае самым страшным за всю историю человечества. Столкнувшись с подобной катастрофой, историку трудно поместить ее в умопостигаемые рамки. К сожалению, в таком труде, как настоящая аудиокнига, этому событию не может быть уделено столько места, сколько оно заслуживает. Но если кратко сосредоточиться на одном уезде и одной деревне, то мы, по крайней мере, получим представление о том, что на самом деле происходило на низовом уровне. Фэньян в провинции Аньхой всегда был голодным регионом, что стало притчей во языцах. Город был родиной родителей Джу Юаньджана, будущего императора Мин, человека, чье крестьянское происхождение привело его, как мы уже говорили ранее, к идее о том, что именно крестьянин выступает краеугольным камнем общества. Сегодня в этом приятном уездном городе все еще стоят стены первой недолгой столицы империи Мин. По вечерам их освещают прожекторы, а толпы горожан прогуливаются по крепостному рву и по берегам покрытого цветками лотоса озера. Несмотря на свое краткое пребывание в зените славы в XIV веке, Фэньян, Эта земля летающего дракона и парящего феникса всегда оставался синонимом бедности. Говорили, что здесь 9 из десяти лет были голодными, а местных попрошаек, разносивших бой своих цветочных барабанов по всем четырем концам страны, знали повсюду. Цветочный барабан – разновидность китайского двустороннего ручного барабана. В романе «Перл Бак. Благословенная земля», который вышел в 1931 году и оказал решающее влияние на восприятие Китая американцами в период между мировыми войнами, изображен мир начала XX века, мир классовой войны, сельского рабства, постоянно возвращающегося голода, массовых детоубийств, засилий милитаристов, Бак, дочь миссионеров, с 1917 года жила в сельской глубинке провинции Аньхой. Как в 1930-х годах писал уездный журнал, многострадальный Фэн Ян просто брошен на произвол судьбы. Таким образом, в этих краях голод хорошо знали и всегда о нем помнили. И поэтому, когда в 1950-60-х годах После краткого периода надежд на обновление Китая оптимизм растаял, нищие китайцы из Фэньяна вновь взяли в руки цветочные барабаны и корзинки для подаяний. Деревня Сяоган находится в 20 километрах к западу от Фэньяна, недалеко от реки Хуэхэ. Сегодня турист подъезжает к деревне по новому шоссе, проложенному через зеленые поля, окаймленные лесами. За холмами на юге проступают горные хребты. В этих местах жарко летом и влажно зимой. В начале 20 века окрестные деревни часто страдали от наводнений. Жизнь здесь всегда была трудной. В конце 1950-х годов Мао Цзэдун решил сделать село коммунистическим в полном смысле слова. И то, что в результате произошло в Сяогане, через три года после смерти Мао Цзэдуна, было задокументировано в докладе под скупым названием «Расследование системы ответственности домохозяйств производственной бригады Гана в коммуне Ли-Юань уезда Фэн-Ян». Это отчет о произошедших в деревне событиях, кульминацией которых стал 1978 год, когда крестьяне наотрез отказались продолжать работу в общинной системе. Об этом более подробно мы расскажем немного позже. Документ, подготовленный функционерами КПК и охватывающий историю деревни за предыдущие 30 лет, раскрывает почти невероятную эпопею великого голода в одном отдельно взятом населенном пункте. Производственная бригада, бывшая деревня, насчитывала 34 домохозяйства, всего 175 человек с 30 головами крупного рогатого скота и 1100 му сельхозугодий. Это означает, что у жителей села в совокупности было около 100 гектаров земли. В середине 1950-х годов каждая семья привлекала трех наемных рабочих и имела одно животное под плуг. Основной культурой был рис, за которым шли пшеница, сорга и бобы. В 1955 году в обществе еще сохранялся оптимизм в отношении социалистического Китая. Никто не бросал родных мест, еда имелась в достатке и люди были накормлены. Но в следующем году пришли перемены. Деревню предстояло превратить в часть более крупной коммуны. Тревожным сигналом стало то, что производительность труда снизилась уже в первый год эксперимента, хотя, как выяснилось позже, после внедрения общинной системы то был единственный раз, когда у сельчан образовались излишки, которые можно было бы отдать государству. В 1957 году кампания по борьбе с правым уклоном докатилась до Сяогана. Любой житель деревни, ставивший под сомнение превосходство социализма, отныне подвергался репрессиям. Местное население состояло из середняков и бедняков. Здесь не было ни помещиков, ни богатых крестьян. Тем не менее, всем им приходилось вписываться в новый порядок, в котором хозяйством надлежало быть крупными по размеру, коллективными по форме, общественными по форме собственности. В крестьянских домах теперь практиковались регулярные обыски. Партийные активисты рылись в сундуках и шкафах, забирая все, что приглянулось – зерно, овощи, дрова и даже мелкие личные вещи. «Тебе принадлежат только твои зубы», сказали одному крестьянину. Через год, 17 августа 1958 года, начался эксперимент по превращению местных деревень в коммуны. Уведомления о целях компании были вывешены в каждой деревне. «Новая коммуна» займется организацией общественных коммун по всему уезду, которые в совокупности составят кооперативную федерацию под руководством КПК. Таким путем постепенно образуется единая коммуна всего уезда, представляющая собой целостная политико-социальное образование. Людям сообщалось, что коммуна коллективно владеет всей землей, холмами, реками, озерами, лесами и бамбуковыми рощами в пределах своих границ. Отныне треть всего произведенного должна была идти государству. Половина продукции резервировалась за Кооперативной Федерацией, а остатком распоряжались сами коммуны. Крестьянские дома теперь становились собственностью коллектива, члены которого с энтузиазмом и самоотверженностью должны работать ради построения социализма. Что касается трудового распорядка, то ему надлежало выглядеть так. Каждый должен отработать 10 часов, а потом получить 2 часа на учебу, 4 часа на питание и отдых, 8 часов на сон. В страду члены коллектива могут работать по 12 часов. Несмотря на всю абсурдность предлагаемой схемы, описанное новшество силы вводилось по всему Китаю. Новые партийные указания толкали деревню к катастрофе. Плановые органы КПК заставляли крестьян сажать культуры, не приживающиеся в местной почве. На местах подобные распоряжения казались глупыми капризами. Между собой крестьяне рассуждали о пяти ветрах, дующих все крепче и крепче, рациональных партийных директивах, приписках и обмане, принудиловке, слепом планировании производственных показателей, особым отношении к партийным кадрам. К концу 1958 года из-за неурожая и наводнений в деревне разразился голод. Вскоре, по данным партийных архивов, люди по всему уезду начали умирать тысячами, Хотя в некоторых документах сообщалось, что кадровые партработники в тот же период обеспечивались прекрасными обедами в лучшей гостинице Феняна. Крестьяне жаловались на то, что из-за обобществления всей собственности у них теперь нет ни личных орудий труда, ни домашних животных, и поэтому исчезли стимулы к усердному труду. Вскоре молодежь в массовом порядке начала покидать деревни. Рабочей силы становилось все меньше, а поля оставались незасеянными, что спровоцировало снижение поголовья скота. Люди начали голодать, а ветров, между тем, задували все сильнее. Однако, стремясь сохранить благосклонность партийного начальства и выполнить плановые нормативы, местные чиновники продолжали завышать показатели якобы заготовленного зерна. Опираясь на раздутые сводки, Пекин требовал от них все больше, больше и больше, как для государственных нужд, так и для экспортных надобностей. На деле же производство зерновых не росло, а падало. В 1959 году оно снизилось на 15%, а в 1960 году еще на 10%. К тому времени в деревне обрабатывалось всего 100 мусельскохозяйственных земель, то есть менее 20 акров а земледелием занимались лишь 10 семей, всего 39 человек. За минувшие три года от голода умерли 60 местных жителей. В партийных отчетах они проходили как «случай неестественной смерти». Шесть домохозяйств полностью исчезли, а 76 человек покинули деревню в надежде найти заработок в южных городах, прежде всего в Нанкине, лежащем за рекой. Вот так провинция Аньхой из эпицентра преобразований превратилась в зону бедствия, спровоцированного левацкими ошибками. И если эта отдельно взятая провинция символизировала собой всю страну, то уезд Фэньян олицетворял ее саму. По данным местных партийных архивов, во время Великого Голода от недоедания вымерла четверть населения уезда – 90 тысяч человек. По другим оценкам, доля погибших достигла трети. В одной только деревне Сяоган в 1958-1960 годах из 120 жителей от голода умерли 67 человек. Все эти ужасающие рукотворные беды усугубились после того, как партия, реагируя на огромное количество неестественных смертей, провозгласила политику нет нет» захоронением глубиной менее метра, поскольку сверху необходимо сажать сельскохозяйственные культуры, нет могилам на обочинах дорог, чтобы их не видели люди, нет траурным церемониям, нет оплакиванию умерших». В силу сказанного старые узы китайского общества связи с родственниками, предками, родителями, детьми, традиционно сплачивавшие крестьянство и поддерживавшие его в трудные времена, столь часто и в китайской истории, намеренно и грубо обрывались. Причем это делалось во имя идеологии, которая шла вразрез с базовыми принципами, отстаиваемыми китайской культурой. К концу большого скачка деревня Сяоган оказалась полуразрушенной. Повсюду росли сорняки, а площади, ранее засеянные бесполезными культурами, впали в запустение. КПК с ее утопическими проектами построения социализма пришла к власти всего 10 лет назад, но этого хватило, чтобы полностью разорить деревню. В конце 1960-х годов уезд покинули тысячи людей. Одним из тех, кто остался в Сяогане, был Янь Цзычан, В 1968 году ему был 21 год, и он недавно женился. Прямо под стенами своего крестьянского дома он выращивал имбирь, красный перец, лук-порей, что позволяло зарабатывать немного денег. Возле дома росла дюжина деревьев хурмы, и поздней осенью, в нарушение правил коммуны, они с женой собирали, пекли и продавали их плоды. На скромные излишки им удалось купить две свиньи, что приносило примерно 800-900 юаней в год. Большая часть этих денег уходила на приобретение припасов, чтобы не пришлось в середине зимы отправляться с детьми на юг, в Дзянсу, считать двери, как они выражались, попрошайничать на улице. За реализацию плодов с деревьев их публично критиковали партийные деятели и даже некоторые соседи, называя «капиталистическими попутчиками». Как в 2018 году, оглядываясь назад, вспоминал Ян, казалось, что если бы мы все вместе умерли от голода, то это и стало бы полнейшим равенством. Итак, к 1975 году деревню, где не было ни помещиков, ни кулаков, покинула и вся молодежь. Юноши и девушки из всех 20 семейств уехали либо побираться, либо работать. К тому времени культурная революция еще больше разрушила общинную солидарность. Неумеренное увлечение разоблачениями и обвинениями обернулось невспаханной землей, распространением нищеты, социальным и духовным расколом. Но даже в то время люди сохраняли определенное чувство благодарности к партии, словно она и не была причастна к их страданиям. Ведь на протяжении 1966-1978 годов они зависели от хлебных раздач и продовольственных талонов. Впрочем, это не мешало одному из членов коммуны размышлять в следующем духе. «Все мы люди полей, которые всю жизнь работали на земле. При виде столь долгого неурожая у нас закипает сердце. Нам стыдно, что мы не дали ни грамма зерна сверхплана, Но при этом нам год за годом приходится есть пищу, предоставляемую государством. Мы знаем, как собрать больше зерна, но их политический курс не позволяет сделать это. К концу 1960-х годов ситуация в Аньхое и Китае в целом улучшилась. Однако начавшаяся в то время культурная революция вернула ощущение кризиса. Согласно архивным данным местной администрации, с весны по зиму 1967 года более 18 тысяч человек покинули уезд Фэн-Ян и направились в основном на юг, в Нанкин, рассчитывая найти работу или пристроиться по поберушкой. Родные места оставили более трети сельских жителей Аньхоя. Даже в 1970-х годах голод по-прежнему оставался серьезной проблемой. И фэн вновь прославился как город цветочных барабанов. Его жители до сих пор помнят следующую песню. «Скажу вам слово о своем фэн Когда-то это место было чудным. И не случайно именно у нас родился первый император Мин. Но после тех прославленных времен здесь на столетие голод поселился. По девять лет из каждого десятка ходили местные с пустыми животами. Богатых семьи продавали землю, которая была у них в достатке, а семьи бедных в пору лихолетия на торжеще вели своих детей. Что до меня, то будучи бездетным и не имеющим ребенка на продажу, я принужден считать чужие двери, скитаясь со своим цветочным барабаном. Великая пролетарская культурная революция К началу 1960-х годов навязывание китайскому народу коммунизма русского типа явно провалилось. Не отрицая выдающиеся роли Мао Цзэдуна в гражданской войне и революции, группа реформаторов, включавшая будущего верховного лидера Дэн Сяопина, который сам был ветераном Великого Северного Похода, теперь хотела низвести его роль до церемониальных функций председателя КПК, забрав экономическую политику себе. В 1961 году Мао Цзэдун как лидер партии был отодвинут на второй план. А в начале 1962 года новое руководство осудило большой скачок, объявив его главной причиной Великого Голода. Некоторые наиболее рестриктивные правила, регламентировавшие работу крестьянских коммун, были упразднены – а из Канады и Австралии для помощи голодающим были экстренно импортированы крупные партии зерна. Но Мао Цзэдун решил не сдаваться. В 1964 году, находясь на восьмом десятке, он восстановил контроль над партией и через два года начал то, что сам назвал «великой пролетарской культурной революцией». Летом 1966 года Мао Цзэдун мобилизовал миллионы молодых людей, «красных охранников», «хунвейбинов», чтобы вновь воспламенить в стране революционный энтузиазм. Они выступали против любых авторитетов, будь то партийные руководители, преподаватели университетов и школ, интеллектуалы в целом. Причины этой акции до сих пор обсуждаются. По-видимому, Мао Цзэдун действительно испытывал тревогу по поводу того, что революция утратила свою поступательную энергию, что сама партия превратилась в новую привилегированную элиту, что либерально-буржуазные элементы продолжают препятствовать строительству социализма. Отчасти им двигало и чувство мести в отношении тех, кто выступил против большого скачка и отодвинул его в сторону в 1961 году. Кроме того, он был разочарован преданностью китайского народа традиционной культуре и привычным верованиям. Теперь он призвал молодежь развернуть борьбу против четырех зол в лице старых обычаев, старой культуры, старых привычек и старых идей, структур мышления, которые отравляли умы народа на протяжении тысячелетий. Как мы уже знаем, после 4 мая 1919 года что-то подобное предлагали «Лусинь» и «Движение за новую культуру». Культурная революция принесла китайскому народу новые несчастья. Ведь целенаправленное разрушение национального прошлого означало разрыв глубочайшей эмоциональной привязанности к тому, что составляет саму суть китайского характера. Под запрет попали традиционные праздники, а также ключевые ритуалы, издавна сопровождавшие рождение ребенка, вступление в брак и смерть. Уничтожение семейных алтарей, фамильных родословных, посвященных предкам табличек, было призвано разрушить духовное единение с предыдущими поколениями. По словам стороннего наблюдателя, это было время, когда китайский народ лишился тепла собственного дома. Сотни тысяч людей погибли от пыток и жестоких истязаний в ходе инсценированных судебных процессов и бессудных казней, совершенных хунвебинами и подстрекаемой ими толпой. Практически все храмы, мечети и церкви были закрыты и осквернены. В отвратительной символической атаке на ненавистное феодальное прошлое гробница императора Мин, расположенная недалеко от Пекина, была вскрыта, а его останки, вместе с останками его главных жен, были вытащены, прокляты и сожжены. В родном городе Конфуция Цуйфу, Местные жители спасли некоторые архитектурные ценности, заколотив их досками и разрисовав маоистскими лозунгами. Тем не менее, семейное кладбище Конфуция было разгромлено, а некоторые захороненные там тела были выкопаны. Правда, когда хунвейбины вскрыли могилу самого учителя, она оказалась пустой. Религия была запрещена. К 1971 году, как сообщал один посетивший страной иностранец, можно было проехать по всему восточному Китаю и не увидеть никаких признаков религиозной жизни в какой бы то ни было форме. В сегодняшнем Китае говорить о культурной революции по-прежнему непросто. Хотя в наше время существуют веб-сайты, на которых жертвы и притеснители могут общаться друг с другом, обсуждая то, что они делали во время культурной революции, тема остается очень спорной и крайне болезненной. У каждой китайской семьи свои воспоминания о тех временах. В Дунтае недалеко от Янчжоу, семья Бао с этими выходцами из Таньюэ, что в провинции Аньхой, мы уже познакомились ранее, ожидавшая вторжения Хунвебина в свой город, столкнулась с повергающим в дрожь выбором. Люди, чьи предки были добросовестными деревенскими старостами при Мин и щедрыми торговцами солью при Цинн, теперь должны были либо расстаться с бережно хранимыми на протяжении веков документами, картинами и каллиграфией, либо принять жестокое наказание за попытку их спрятать. Во время восстания тайпинов члены семейства уже рисковали жизнями, чтобы спасти великолепную картину XVIII века с изображением предков. Об этом мы рассказывали подробно. И теперь им приходилось пройти через это снова. Рассказывает Бао Сюньшэн. «Вечером пришла бабушка. Хунвейбины близко, — сказала она. — Пойдемте со мной. Мы обернули картину ксилографическим изображением семейной родословной, вышли во двор, закопали ее среди овощных грядок, потом сверху положили кусок дерна, пригладили. У нас на самом деле получилось. На следующий день мы принесли несколько книг и свитков и сожгли их на глазах у хунвейбинов». Этим они и удовлетворились. Другим повезло меньше. В старых родовых деревнях Хуэйджоу тонны семейных документов грузили на телеги и везли на городскую площадь, где сжигали. Зато в уезде Цимэнь семья Си, о которой тоже уже говорилось, смогла спасти драгоценные, унаследованные от предков реликвии и таблички духов, спрятав их на крыше. Но самой невосполнимой утратой стали, конечно же, разрушенные судьбы людей. Кое-где массовая истерия эпохи рвала все человеческие узы, а насилие, выходя из-под контроля, начинало жить собственной жизнью. Ужасающая резня, произошедшая тогда в Даосяне, в провинции Хунань, годы спустя стала предметом расследования, организованного китайским журналистом Тань Хэ Чэном, который продолжил заниматься этой историей И после того, как дело официально было закрыто, обнаруженные им факты оказались поистине шокирующими. В 1967 году всего за 9 недель в городе с отвратительной жестокостью были убиты более 9000 классовых врагов. Местное партийное начальство, охваченное истерией культурной революции и параноидально опасавшееся мнимых контрреволюционных вылазок, призывало к убийствам людей, заклеименных в качестве представителей помещичьего класса или просто вредных элементов. Среди погибших было много стариков, женщин и детей, включая младенцев. Но идеологические ярлыки служили лишь прикрытием. На самом деле большинство убийств совершалось из-за личной неприязни и жадности. Зверства, задокументированные в Даосяне, которые в то время едва ли были уникальными, Сильно напоминают рассказы о бессмысленной жестокости войн, сопровождавших падение империи Тан или эпоху пяти династий, как, впрочем, и то, что происходило в годы Второй мировой войны в Восточной Европе. Если же брать более близкие времена, то без труда можно убедиться, что не только в Китае люди с такой свирепостью нападали на своих старых соседей. Подобное происходило и в других местах, как, например, в нацистской Германии, где сам язык был отравлен тоталитаризмом. Для современного Китая, однако, то был беспримерно мрачный период. Создателем одной из немногих по-настоящему детальных репрезентаций того времени, вышедших за пределы Китая, стал официальный партийный фотограф, работавший в Харбине на северо-востоке страны. Его преисполненные трагизма и берущие за душу фотографии показывают, как на самом деле выглядела повседневность насилия и гонений. Эти запоминающиеся образы угнетенных толп, не ведающих, что они творят, должны внимательно изучаться всеми, кто хочет понять извращенную психологию того времени, коллективную истерию, массовые осуждения капиталистических попутчиков, расстрелы классовых врагов. Или даже любовников, осужденных за свою связь, но продолжающих держаться за руки перед расстрельной командой. Как сказал в те годы один из осужденных, В этом мире слишком много тьмы. Тибет Из всех регионов, находящихся под властью Китая, ни один не пострадал от культурной революции больше, чем Тибет. На протяжении большей части своей истории это было независимое царство. С XVIII века Тибет стал протекторатом империи Цин, которая освободила его от монголов-джунгаров. Но начиная с 1920 года, Он существовал уже как де-факто независимая страна. В 1949 году Мао предложил ей присоединиться к КНР, но Совет Далай-Лама отказался. В 1950 году сюда вторглась китайская армия, а вспыхнувшее в 1959-1960 годах антикитайское восстание было жестоко подавлено. С началом культурной революции раскол, раздиравший Китай, был перенесён и на Тибетское Нагорье. В страну отправляли целые автобусы хунвейбинов, которым поручалось разорять и уничтожать то, что еще оставалось от старой культуры. Истязания и убийства происходили повсеместно, и Тибет превратился в настоящий театр жестокости. 25 августа 1966 года хунвейбины разрушили знаменитый храм Джоканг в Лхасе, Бронзовые статуи, рукописи и ткани выбрасывались прямо на центральный двор, где их разбивали или сжигали. Затем, вооруженные винтовками и динамитом, хунвейбины прокатились волной по всему Тибету до его западных окраин. К завершению кампании было разрушено 90% мужских и женских монастырей – вместе с которыми погибли художественные сокровища и рукописные собрания, созданные за тысячу лет. В 1980 году специальная миссия по установлению фактов констатировала, что все великие местные святилища лежат в руинах. Среди них были Ганден, Сыра, Гьянгдзе, Дрепунг, Джоканг в Лхасе. Великий центры учености, появившиеся в эпоху расцвета тибетского буддизма, который особенно в XVIII веке при императорах Цин играл заметную роль в развитии китайской цивилизации. В западном Тибете хунвейбины разорили храмы вокруг горы Кайлас, а затем двинулись еще западнее, в регион, где практически не было дорог с твердым покрытием. Здесь находилось важнейшее для буддийской истории место – монастырь. Тхолинг. Основанная в 996 году правителем Ешео, это святилище стало материнским домом для 108 монастырей Тибета, Непала и Гималаев. Большая часть из них к приходу хунвебинов в Тхолинг была уже разрушена, хотя за тибетскими пределами кое-что сохранилось. Например, монастырь Халджи в Непале или монастырь Табо в Индии – великолепный памятник индотибетского искусства. Чтобы сегодня добраться до Отхолинга сухопутным путем, нужно проехать 300 километров по грунтовым дорогам на запад от горы Кайлас до самого ущелья реки Сатледж, которая стекает в Индию. Город и находящаяся здесь же, за горными перевалами, на самой границе с Индией, китайская военная база, занимают плато с почти отвесными склонами. Это крошечный городок своеобразного Дикого Запада, с населением в несколько сотен человек, магазин на ресторанной улицей и неизбежным ночным клубом для китайских солдат. Трудно поверить, что хунвейбины вообще смогли добраться в эту глушь, но судьбу городка решило наличие проезжей дороги. В истории тибетского буддизма Тхолингу принадлежит особое место. Это центр второго великого распространения буддизма в Тибете. Оно началось в начале 11 века с того, что ученый-переводчик Ринчин отправился в Индию изучать санскрит и, вернувшись оттуда, перевел на тибетский множество буддийских текстов. Такова еще одна значимая историческая веха в долгой истории взаимообогащающего обмена между Индией, Тибетским Нагорьем и Китаем. В центре этого огромного комплекса находился храм Еше-О, в виде трехмерной мандалы с центральным залом и восемнадцатью второстепенными молельнями. Одно из самых великолепных зданий в Азии. Это была сокровищница тибетской культуры, лабиринт, полный великолепных бронзовых изделий, гигантских раскрашенных и позолоченных Буд и бодхисаттв, а также целый цикл средневековых настенных росписей, созданные странствующими кашмирскими мастерами и детально воспроизводивший тибетский мир духов. Во времена культурной революции все это было разрушено. За исключением двух молелен которые позднее использовались в качестве зернохранилищ. В них сохранились изысканные фрески. В голых боковых молельнях главного храма до сих пор лежат оторванные головы и конечности разбитых статуй. Все, что осталось – несколько бесценных фотографий, сделанных в 1939 году – и тибетские описи XX века, запечатлевшие в букве все, что здесь было, чтобы помочь грядущим эпохам приблизиться к просветлению. Опись из величайшего монастыря Западного царства, выполненная в 1870 году, звучит жутким пророчеством. Времена сейчас дурные. Рано или поздно изображения, сосуды и ценности, большие и малые будут отняты. С тех пор возможности их вернуть не будет. Неминуемо выйдет так, что однажды в будущем ничего добродетельного не останется ни снаружи, ни внутри монастыря. Вообще нигде. И он уподобится пустому раю. Культ Мао Разрушение традиционной китайской культуры, охватившее территории от Тибета до Харбина, от Синьцзяна до Шанхая и от Цуэфу, где родился Конфуций, до храма Восточного Пика в Пекине, привело к почти неизмеримым потерям культурного наследия. Это коснулось как всего мира, так и самого Китая, самой долгоживущей непрерывной цивилизации на планете. И всем этим двигала личность одного человека. Самого Мао Цзэдуна, поставленного в центр культа, который в некоторых аспектах напоминает культ мудрецов-императоров прошлого. Летом 1967 года, в безумии первой волны культурной революции, пекинское радио высказывалось так. «Все реки текут в море, и каждое красное сердце обращается к солнцу. О, председатель Мао! Председатель Мао! Горы высокие, но не такие высокие, как синее небо. Реки глубокие, но не такие глубокие, как океан. Фонари яркие, но не такие яркие, как солнце и луна. Твоя доброта выше неба, глубже океана и ярче солнца и луны. Можно сосчитать звезды на самых высоких небесах, но невозможно сосчитать твои деяния на благо людей. История Китая знает много прецедентов подобной риторики. От императрицы У., принявший мужской титул всемогущего владыки в VII веке, до обрядовых споров периода Мин, когда император Цзядзин объявил, что никто, кроме Сына Неба, не имеет права обсуждать государственные обряды, измерить его путь в согласии с небесным первоначалом и человеческим сердцем, установить его в согласии со справедливостью, точностью, благожелательностью и праведностью, Это может сделать исключительно император. Такова глубокая преемственность политических идей, составляющих сердцевину китайской традиции. Если говорить в самом общем виде, то император обладает наивысшей прерогативой определять природу небесного первоначала, человеческого сердца, центральности, правильности, благожелательности, праведности. Таким образом, верховная власть выступает и верховным идеологическим авторитетом. После смерти Мао его преемник Хуа Гафен провозгласил принцип двух абсолютов. Абсолютно все, что указал Мао Цзэдун, абсолютно все, чему учил Мао Цзэдун. Чем не тот же древний культ мудреца-монарха, поставленный на службу марксистско-ленинскому государству? Если взглянуть на Мао Цзэдуна в этом свете, мы увидим, что в его способности привлекать к себе людей было несколько граней. Заработанная им репутация революционера говорила сама за себя. Его утопические мечты, перекликавшиеся с древними течениями китайской мысли, поначалу пользовались огромной популярностью среди низших классов, которые в Китае всегда страдали от угнетения. Он пришел к власти после длительного периода революции национального унижения и распада модерных государственных структур, поэтому сильная рука воспринималась в качестве очень желательной. Учитывая сказанное, можно понять, почему современники восхищались Мао Цзэдуном. Но для нынешних историков очевидно, что традиционная фигура мудреца-правителя подразумевала не просто восхищение им, Она требовала всеобъемлющей политической структуры, способной контролировать жизнь людей от колыбели до могилы. Это естественным образом вело к единоличной диктатуре, которая, по словам одного китайского историка, пережившего культурную революцию, оказалась страшной. В задаваемых ею рамках террор пронизывал все общество, подавляя способность всей нации мыслить и в итоге попытка сотворить земную утопию, опираясь на эту диктаторскую власть, обернулась разрушительными последствиями. При Великом Кормчем маоистский Китай направлялся суровым и скрытным разумом КПК на первых порах с помощью русских советников, которая стремилась регулировать каждый аспект жизни людей. По прошествии 70 лет стали ясны некоторые особенности ее правления, проявлявшиеся уже в 1950-х годах. Хотя партия утверждала, что освободила народ от феодализма и всех его зол, после 1949 года новый режим, как вскоре выяснилось, воспроизвел многие очевидно репрессивные черты имперского деспотизма – централизованную бюрократию, закосневшую и самовоспроизводящуюся элиту – идеологический конформизм и контроль над историей, коррупцию и кумовство. Тем не менее, было бы большой и, к тому же, западноцентричной ошибкой рассматривать всю историю китайской цивилизации как развертывание нарратива тоталитарного угнетения. Подобные обобщения не отражают реальности, которая представлена в этой аудиокниге. Как мы убедились, у эпохи Мао Цзэдуна были свои реальные достижения, Сплочение Китая под единым правлением после долгого периода разобщенности занимает центральное место в наследии Мао Цзэдуна. Большие успехи были достигнуты в общественном здравоохранении, образовании, распространении грамотности. Значительно повысился общественный статус женщин, на чем Мао Цзэдун настаивал с самого начала своей карьеры. Все это, несомненно, помогло сформировать облик сегодняшней страны. Таким образом, мы имеем дело с грандиозным парадоксом. С одной стороны, благодаря Мао Цзэдуну состоялось освобождение китайского народа, ставшее одним из величайших событий в истории. А с другой стороны, он стал виновником трагедии невероятных масштабов. При этом руководители Китай познал величайшие бедствия, великий голод, культурную революцию, убийственную войну с природой во имя материального прогресса, Окончательный итог его правления до сих пор не подведен. Возможно, об этом еще слишком рано говорить. Верный партиец Чень Юнь кратко сформулировал промежуточный вердикт. Если бы Мао умер в 1956 году, он стал бы бессмертным. А если бы он умер в 1966 году, то также остался бы великим человеком, но с некоторыми недостатками. Но он умер в 1976 году. Увы, что тут можно сказать? В Великой книге перемен, чьи истоки восходят к гадальным костям бронзового века, имеется гексаграмма с названием «Революция». В комментарии к ней сказано следующее. «В революции следует избегать двух вещей. Нельзя поступать с чрезмерной поспешностью и не стоит проявлять чрезмерную жестокость». Революция должна соответствовать высшей истине. Революция, не основанная на внутренней истине, потерпит неудачу, поскольку в конце концов люди поддержат только то, что они считают справедливым в своих сердцах.